Во время этого разговора несколько громоздких карет, запряженных четверкой или шестеркой лошадей, ехали по той же аллее в двухстах шагах от этих господ. Занавески с левой стороны были подняты, чтобы лучше видеть короля. В первой карете находилась королева. Одетая в черное с вуалью на лице, она сидела в глубине экипажа. Переднюю скамейку занимала вдова маршала дофиа, А у ног королевы примостилась принцесса Мария. Она сидела боком на табурете, подол ее платье и ноги лежали на золоченой подножке, ибо, как мы уже говорили, дверец у тогдашних карет не было. Она тоже старалась разглядеть сквозь деревья короля и часто отворачивалась, ибо ей докучал вид польского воеводы и его свиты, беспрестанно проезжавших мимо на своих конях. этот северный владыка был послан польским королем под предлогом переговоров о важных государственных делах, а на самом деле для того чтобы подготовить ментуанскую герцогиню к браку с престарелым королем владиславом VI. недаром воевода выставлял напоказ всю пышность польского двора считавшуюся тогда в париже варварской и скифской и вполне оправдывал эти эпитеты странностью восточных одеяний. Познанский воевод был весьма красив собою. Он носил, как и его свита, большую бороду, меховую шапку на бритой по-турецки голове и короткую куртку, украшенную алмазами и рубинами. Конь под ним был выкрашен в красный цвет и убран перьями. Свита состояла из роты гвардейцев в красных и желтых мундирах и кунтушах с длинными рукавами, небрежно накинутых на одно плечо. Кроме того, Его сопровождали польские вельможи, разодетые в золотую и серебряную парчу. У них тоже были бритые головы, а сзади висела прядь волос, придававшая им азиатский татарский вид, столь же необычный при дворе Людовика XIII, как и вид русских. Женщинам все это казалось немного диким и страшноватым. Марии и Гонзага докучали низкие поклоны и восточные манеры этого чужестранца и его свиты. Всякий раз, проезжая мимо нее, он считал нужным сказать ей на ломаном французском языке комплимент, к которому присовокуплял неуклюжий намек на королевский трон. Желая отделаться от него, она не нашла ничего лучшего, как поднести носовой платок к лицу. «Поистине, государня, — сказала она довольно громко королеве, — От этих господ так неприятно пахнет, что мне становится дурно. «Надобно все же крепиться и привыкнуть к ним», — довольно сухо ответила Анна Австрийская. Но, боясь, что огорчила свою любимицу, поспешила добавить, «Вы привыкнете к ним, как и все мы, а ведь знаете, по части запахов я очень привередлива». Мазарини говорил мне на днях, что в виде наказания я буду нюхать в чистилище дурной запах и спать на простынях голландского полотна. Несмотря на эти шутки, королева была очень серьезна и тут же снова погрузилась в молчание. Она откинулась на спинку кареты, закуталась в длинную мантилью и уже ни на что не обращала внимания, по-видимому, дремало подмерное покачивание экипажа. Мария, пристально наблюдавшая за королем, разговаривала вполголоса с маркизой Дофиа. Обе они напрасно старались внушить себе надежду и из дружеского участия обмануть друг друга. «Поздравляю вас, обершталмейстер сидит рядом с королем. Он еще никогда не был в такой милости», — говорила Мария. Затем она надолго умолкала, и экипаж уныло катил по увядшим сухим листьям. «Да, я с радостью вижу это. Король так добр к нему», — отвечала маркиза. И она глубоко вздыхала. Опять наступило долгое томительное молчание. Женщины переглянулись и заметили, что глаза у них полны слез. Они не решились больше разговаривать, и Мария, опустив голову, уже не видела ничего, кроме темной влажной земли, убегавшей из-под колес. Грустные мысли всецело овладели ею, и хотя первый королевский двор Европы был у ног того, кого она любила, каждый пустяк пугал ее, и мрачные предчувствия невольно омрачали душу. Вдруг какой-то всадник стрелой промчался мимо. Мария подняла голову и узнала Сен-Мара. Он не смотрел на нее. Был бледен, как мертвец, глаза его прятались под сдвинутыми бровями и опущенными полями шляпы. Вся дрожа Мария проследила за ним взглядом и увидела, что он задержался возле группы всадников, которые ехали впереди экипажей и обнажили головы при его приближении. Минуту спустя он отъехал в сторону с одним из них, издали взглянул на Марию и, не отрываясь, смотрел на нее, пока карета проезжала мимо. Затем ей показалось, что он вручил какой-то свиток своему спутнику и исчез в лесу. Спустившийся туман помешал ей видеть, что произошло дальше. Такие туманы довольно часто на берегах Луары. Солнце уподобилось сперва небольшой кровавой луне, окутанной разодранным саваном, а полчаса спустя оно скрылось за такой плотной завесой, что Мария с трудом различала первых двух лошадей, впряженных в карету, и всадники, проезжавшие на расстоянии нескольких шагов, казались ей сероватыми призраками. Ледяные испарения превратились скоро в пронизывающую изморось, тлетворным облаком повисшую в воздухе. Королева усадила прекрасную мантуанскую герцогиню подле себя, она велела повернуть обратно. Медленно, в полном молчании, карета направилась в шамбор. Вскоре звуки рогов возвестили об окончании охоты и стали созывать отставшие своры. Охотники быстро проносились мимо кареты, отыскивая дорогу в тумане и громко перекликаясь. Мария различала то лошадиную голову, то чей-то темный силуэт, возникавший из унылой лесной мглы, и напрасно силилась уловить обрывок какого-нибудь разговора. Вдруг ее сердце учащенно забилось. Звали господина Сенмара. — Король требует господина Обершталмейстера, — слышались восклицания. куда он пропал кто-то сказал проскакав мимо сенмар заблудился от этих простых слов она затрепетала ее смятенное сердце придало им зловещий смысл. горестные мысли преследовали ее до самого замка и по приезде она поспешила удалиться в отведенные ей покои. вскоре она услышала шум это вернулся король с гастоном орлеанским. Затем в лесу раздались выстрелы, но вспышек порха не было видно. Напрасно Мария глядела в узкие окна. Они были словно завешаны извне белым полотном, не пропускавшим дневного света. Между тем на краю леса, недалеко от Монфро, блуждали двое всадников. Они устали, напрасно отыскивая дорогу в замок среди гнетущего однообразия деревьев и тропинок, и собирались было отдохнуть на берегу пруда, когда из лесной чащи выскочили человек восемь 10 и бросились на них, не дав им времени опомниться. Неизвестные повисли на поводьях лошадей, на ногах и руках всадников, сковав их движение, а чей-то хриплый голос спросил из тумана «Кто вы, роялисты или кардиналисты?» «Кричите да здравствует господин Обершталмейстер, или вам не сдобровать?» «Презренные негодяи!» — воскликнул первый всадник, напрасно пытаясь расстегнуть кобуру пистолета. «Я велю вас повесить! Как вы смеете злоупотреблять моим именем?» «Боже, это сеньор!» — крикнул тот же голос. Разбойники тут же отпустили свои жертвы и убежали. Послышался дикий взрыв хохота, и какой-то человек подошел к сенмару «Друг!» Неужто вы меня не узнали? Ведь это шутка Жака, испанского капитана. Фон Трай наклонился к обершталмейстеру и сказал ему на ухо. — Этот молодчик весьма предприимчив, сударь. Советую вам воспользоваться им. Ничем не стоит пренебрегать. — Выслушайте меня, — продолжал Жак де Лабардемон. — Не будем терять времени. Я не краснобай, вроде моего папаши. Я не забыл, что вы вызволили меня из беды и еще совсем недавно помогли мне, сами того не подозревая, как это постоянно с вами случается. Ибо я поправил свои дела благодаря вашей заварушке. Если хотите, я могу оказать вам важную услугу, ведь у меня под началом есть несколько храбрецов. Скажите, какую услугу, и мы посмотрим. «Начну с предупреждения. Сегодня утром, когда вы спускались от короля по одной лестнице, по другой лестнице к нему поднимался отец Жозеф. О небо! Так вот разгадка его внезапной необъяснимой перемены. Возможно ли? Король Франции, а мы-то доверили ему все наши планы. И вам больше нечего мне сказать?» «Знаете, у меня старые счеты с капуцином. Не все ли мне равно?» Сен-Мар опустил голову и погрузился в глубокое раздумье. «Понятно, не все равно. Стоит вам сказать слово, и за какие-нибудь 36 часов я избавлю вас от отца Жозефа, хотя он и находится сейчас неподалеку от Парижа. А при желании можно присоединить к нему и кардинала. оставьте меня «Я не хочу пускать в ход кинжал», — ответил Анри де Фиа. «О да, понимаю», — воскликнул Жак. «Вы правы. Лучше отделаться от него с помощью шпаги». «Правильно, он достоин этого. Высокий сан обязывает к уважению. Такое дело надлежит совершить знатному вельможе, по меньшей мере будущему маршалу. Я не в обиде. Не надо зазнаваться, хоть я и мастер своего дела. Согласен». Я не должен трогать кардинала, это лакомый кусок. — Ни того, ни другого, — сказал обершталмейстер. — Пожалуйста, предоставьте мне капуцина, — настаивал капитан Жак. — Вы не вправе отказываться от этого предложения, — заметил фон Трай. — Такой случай грешно упускать. Витри начал с убийства Кончини и стал маршалом. Некоторые вельможи, пользующиеся большим почетом при дворе, прикончили своих врагов на улицах Парижа, а вы не решаетесь разделаться с мерзавцем. У Ришелье есть свои наемники. У вас должны быть свои. Не понимаю вашей щепетильности. Не приставайте к нему, — резко сказал Жак. Мне это знакомо. Я думал, как и он, когда был мал и несмышлен. В те годы я не убил бы даже монаха. погодите я сам с ним поговорю и повернувшись к сын-мару он продолжал послушайте если участвуешь в заговоре значит желаешь чьей-нибудь смерти или по меньшей мере опалы ведь так и он сделал паузу иначе говоря бываешь не в ладах с господом богом и заключаешь сделку с дьяволом ведь так во вторых как говорят в сарбоне А если попадать в ад, то не все ли равно, за большое или за малое прегрешение? Ведь так? Значит, совершенно безразлично, убить тысячу человек или только одного. Ручаюсь, что вам нечего на это ответить. — Хорошо сказано, милейший доктор Кинжала и Шпаги, — заметил фон Трай, усмехаясь. — Вы будете превосходным попутчиком, и, если вам угодно, я возьму вас с собой в Испанию. — Да, знаю, вам поручено отвезти туда договор, — сказал Жак, — и я проведу вас через Пиренеи по тропинкам неизвестным людям. Но я никогда не утешусь, что не успел свернуть шею этому старому негодяю, которого мы оставляем позади себя, как коня в шахматной игре. — Еще раз прошу вас, ваша светлость, — сокрушенно сказал он Сен-Мару. — Не отказывайтесь от моего предложения, коли вы набожный человек. — Вспомните об отцах церкви, богословах Хуртадо де Мендоса и Санчесе, которые дозволяли в втихомолку убивать своих врагов, ибо таким путем избегаешь двух грехов, не рискуешь понапрасно жизнью и не сражаешься на дуэли. Я всегда следую этому прекрасному правилу. — Оставьте меня. — Оставьте в покое, — проговорил сен задыхаясь от гнева. — Я думаю о другом. «Есть ли сейчас что-нибудь более важное?» — спросил фон Трай. «Это может перевесить чашу нашей судьбы». «Я думаю о том, сколько весит сердце короля», — ответил сенмар «Вы даже меня приводите в ужас!» — воскликнул фон Трай. «Нас заботит совсем не то». «А я говорю, совсем не то, что вы думаете, сударь», — сурово сказал Сен-Мар. Монархи жалуются, когда подданный изменяет им. вот о чем я размышляю. Итак война война да разразится война междуусобная война с помощью чужеземцев. я разожгу ее расфакел находится в моих руках. пусть гибнет страна. пусть гибнут двадцать королевств, если понадобится. Должно произойти нечто ужасное, когда король предает подданного. Выслушайте меня. И он отвел фон Трая в сторону. «Я поручил вам позаботиться об убежище и помощи на случай, если король нас покинет. Я заранее предугадал это по его притворной любезности и решил послать вас гонцом, И в самом деле король закончил разговор, объявив нам о своем отъезде в Перпиньян. Я опасался Нарбона. Вижу теперь, что он все же намерен отдать себя в руки кардинала. Уезжайте. Уезжайте немедленно. Кроме грамот, которые я вам дал, возьмите этот договор. Под ним поставлены вымышленные имена, но я вручаю вам взамен другой акт, подписанный его высочеством, герцогом Буйонским и мною. Для графа-герцога Доливареса этого вполне достаточно. Вот еще бланки герцога Орлеанского. Вы их заполните по своему усмотрению. Уезжайте. Я жду вас через месяц в Перпиньяне и велю открыть ворота седана 17 тысячам испанцев, прибывшим из Фландрии. Тут он подошел к ожидавшему его авантюристу — Что до вас, любезный, поручаю вам сопровождать этого дворянина, коли вам угодно выдавать себя за отчаянную голову. Вы будете щедро вознаграждены. Покручивая ус, Жак ответил ему. — Вы не брезгуете моими услугами и правильно делаете. Это доказывает, что у вас есть такт и вкус. Известно ли вам, что великая королева шведская Христина хотела приблизить меня к своей особе в качестве доверенного лица? Она была воспитана под грохот канонады Густавом Адольфом, своим батюшкой по прозвищу Северный Лев, а потому любит храбрецов и запах пороха. Но я не пожелал ей служить. Она гугенотка. У меня же есть убеждения, от которых я никогда не отступаю. Итак, клянусь святым Иаковым, что проведу этого господина через Пиренейские ущелья у Аларана столь же надежно, как по этим лесам. и, если потребуется, стану защищать его хоть против самого дьявола, а также ваши бумаги, которые мы вернем вам в целости и сохранности. Никакого вознаграждения мне не нужно. Награду мне служит сам поступок. К тому же я никогда не беру денег, так как я дворянин. Лабардемоны принадлежат к весьма древнему и знатному роду. «Прощайте же, благородный человек, с Богом!» — сказал ему сен -Мар. И, пожав руку фон Траю, он с тяжелым сердцем углубился в лес, чтобы вернуться в Шамборский замок.